Глава 43. «Вы же сказали, что решите проблему с Дрейком!» Крикнула я в трубку, стиснув её одной рукой, а другую сжав в кулак. «Причём шутя!» Я позвонила Алисе, как только села в машину. Грейсон решил ехать со мной и, сев рядом, застегнул ремень безопасности. Но мне сейчас некогда было думать о его присутствии. Да и в мыслях было совсем другое. За рулём сидел Орин. Я была сама не своя от ярости. Я её и впрямь решила. заверила меня Алиса. И вы, и ваша сестра, временно находитесь под действием запретительного судебного приказа. То есть, если Дрейк попытается выйти с вами на контакт или по какой-то причине подойдёт к вам ближе, чем на тысячу футов, его арестуют? Я р а ж а л а кулак, но расслабить руку с телефоном так и не смогла. Тогда что он сейчас делает у ворот дома Хоторнов? Дрейк приехал сюда, в Техас. Когда Нэш позвонил Грейсону, Либи была в доме, в полной безопасности. Но Дрейк заваливал её звонками и сообщениями, требуя встречи с глазу на глаз. «Я всё улажу, Эйвери», — незамедлительно заверила меня Алиса. «У нашей конторы есть свои люди в местной полиции. Они умеют не привлекать к себе лишнего внимания». Сказать по правде, в тот миг лишнее внимание меня нисколько не тревожило, чего никак не скажешь о судьбе Либи. «А моя сестра знает об этом запретительном приказе?» — спросила я. «Её подпись есть на документах», — сообщила Алиса. Пожалуй, более уклончивого ответа я за всю жизнь не слышала. «Я всё улажу, Эвери. Главное, вы не высовывайтесь». Она отключилась, а я устала опустила руку с телефоном на колени. «Орин, а можно побыстрее?» У Либи была своя команда телохранителей. Дрейк ни за что не причинит ей вреда. Во всяком случае, физического. «Нэш сейчас с вашей сестрой». Впервые за всю нашу поездку подал голос Грейсон. Если этот джентльмен попытается тронуть вашу сестру хоть пальцем, уверяю вас, мой брат с удовольствием этот палец оторвёт». Сложно было сказать, о чьём именно пальце идёт речь — Дрейка или Либи. «Никакой Дрейк не джентльмен», — сказала я. И «Я переживаю не только о том, что он может на неё напасть. На самом деле, куда больше меня тревожило, что Дрейк будет строить из себя лапочку, что вместо того, чтобы выйти из себя, он очарует Либи нежностью и добротой. и она забудет о бледнеющей гематоме вокруг её глаза. «Если желаете, можно убрать его от ворот силой», — предложил Орин. «Вот только журналисты это ни за что не пропустят». «Журналисты?» Мой мозг заработал в полную мощность. «У здания фонда не было ни одного п о п а р а ц ц и сказала я. «Это бросилось мне в глаза. Неужели они все собрались у дома?» Стены, ограждавшие поместье, надёжно защищали его от репортеров, но ничто не мешало им совершенно легально толпиться у ворот. «Будь я человеком азартным, я бы непременно поставил на то, что Дрейк предварительно обзвонил горстку репортеров, дабы обеспечить себе публику», — заметил о р е н Обойтись без лишнего внимания всё-таки не получилось. Это стало понятно сразу же, как мы проехали к дому вдоль длинной шеренги репортеров. Впереди у кованых ворот я различила силуэт Дрейка. Рядом с ним стояло двое незнакомцев. Даже издалека я заметила на них полицейскую форму. Обратили на неё внимание и п о п а р а ц ц и Что-то м а л и с а говорила о том, что её дружки из полиции умеют действовать незаметно. Я стиснула зубы и представила, что Дрейк сделает с Либи, если в прессе появятся фотографии, на которых его волочат по улице, прочат поместье. «Остановите машину!» — скомандовала я. у о р и н повиновался, а потом повернулся ко мне. «Я настоятельно вам рекомендую остаться в салоне», — сказал он. Но это был вовсе не совет, а приказ. Я потянулась к ручке двери. «Эйвери!» Рявкнул о р е н так, что я невольно замерла. «Если вы собрались наружу, то я выскочу первым». Я живо вспомнила наш утренний разговор и решила не испытывать судьбу. Тем временем Грейсон, сидевший рядом, расстегнул ремень безопасности, потянулся ко мне, мягко коснулся руки. Орин прав. Не стоит вам туда ходить. Пару мгновений я не могла отвести глаз от его руки, лежавшей на моей. Но потом всё же подняла глаза. «А вы бы что сделали на моём месте?» — спросила я. На что бы пошли, чтобы только защитить свою семью?» Этот вопрос поставил его на место. Я это сразу почувствовала. Он убрал руку. Но до того неспешно, что я почувствовала, как кончики пальцев скользнули по моим костяшкам. Моё дыхание участилось, но я распахнула дверь, стараясь держать себя в руках. Главной сенсацией дня был Дрейк, стоявший у дома наследницы Хоторна. Но это лишь потому, что этой новости не с чем было сравниться. Пока что. Вскинув голову, я вышла из машины. «Посмотрите на меня. Вот она, настоящая сенсация!» Я зашагала в сторону дома, спиной к соседней улице. На мне были сапожки на каблуке и школьная юбка-плиссе. Форменный пиджак от быстрой ходьбы плотно прильнул к фигуре, эффектно её очертив. Новая прическа, новый макияж, новая манера держаться. «Я тут истинная сенсация. Сегодня все разговоры будут вовсе не о Дрейке. Это не к нему будут прикованы все взгляды, а ко мне». «Незапланированная пресс-конференция?» — шепотом спросил Орин. «Как ваш телохранитель обязан предупредить, что а Лиса вас убьёт?» Но пускай с этой проблемой разбирается Эйвери из будущего. Я отбросила назад безупречно уложенный локон и расправила плечи. С каждым шагом рёв репортеров, выкрикивающих моё имя, становился всё громче. «Эйвери! Эйвери, посмотрите сюда! Эйвери, что скажете о сплетнях, у которых...» «Эйвери, улыбочку!» Я стояла прямо перед ними. Всё внимание было на мне. оррин вскинул руку И вся толпа мгновенно затихла. «Скажи что-нибудь. Надо что-то сказать». Э -э -э -э -э -э. Я прочистила горло. «Произошли огромные перемены». В толпе послышались смешки. «Соберись, ты справишься». Стоило мне только мысленно сказать себе об этом, как Вселенная отомстила мне за эти слова. За спиной у меня началась потасовка. Дрейк попытался одолеть полицейских. Объективы камер начали потихоньку от меня отворачиваться, беря фокус происходящее у ворот. Одной болтовни тут мало. Скажи что-нибудь сенсационное. Заставь себя слушать. Я знаю, почему Тобиас Хоторн изменил завещание, — громко сообщила я. Отклик на это известие последовал незамедлительно. И не случайно. Как-никак, это и впрямь было событие десятилетия. Загадка, ответ на которую все жаждали знать. Я знаю, почему он выбрал именно меня. Теперь все до единого взгляда были прикованы ко мне. Я знаю правду. Одна я и больше никто. Уверена, чтобы ни у кого не возникло ни малейших сомнений в правдивости моих слов, солгала я. Но если кто-нибудь из вас хоть словом обмолвится об этой жалкой пародии на человека, которая стоит у меня за спиной, поверьте, я все свои силы положу на то, чтобы вы никогда в жизни не узнали, как всё было на самом деле.